Один ролик был аж про материализацию золотого ожерелья в присутствии премьер-министра. Примечание объясняло, что в новости эта съемка не попала, поскольку Аватару изменила обычная ловкость рук, и он слишком долго не мог нашарить ожерелье на дне ритуального ковчега, который держали ассистенты. Олег нахмурился и стал читать комменты. Некоторые указывали на низкий профессиональный уровень фокусов, другие на то, что неверие и омраченность создают непроницаемую для божественного света завесу, и каждый видит лишь то, что позволяет ему карма. Третьи самые изощренные утверждали, что именно двусмысленность происходящего делает возможное присутствие аватара в погруженном во тьму мире – Не оставь мудрый пхагаван, возможности для сомнений и неверия, демоны мрака давно отправили бы его физическую оболочку вслед за Иисусом, лишив возможности помогать избранной части человечества своим присутствием. Поэтому кажущееся несовершенство его действий и есть совершенство в абсолютном смысле. Но Олега, как опытного экскурсовода, все это не заинтересовало. Он посмотрел еще пару роликов Тень, которую отбрасывал сайбаба была ничем не примечательна. Тень сайбабы тут ни при чем. он сам тень ибо новой инкарнации есть просто оплотнение тени, падающей из прошлого. Что про него не думай но сатья сайбаба очень заметная тень. вопрос в том как его предшественник сумел ее отбросить. Впрочем, и вопроса особого уже нет. Неясны только некоторые технические детали. От Шердиса и Сайбабы осталось всего несколько черно-белых фотографий. Олег долгое время шарил по интернету, пытаясь найти точную схему алтаря, на котором тот поддерживал негаснущий огонь. Ничего интересного обнаружить не удалось». Тогда Олег переключился на изучение волшебных фонарей и ламп для театра теней. Когда в интернет-кафе вдруг погас свет, компьютер, по счастью, продолжал работать, он пробормотал и аккумулятор обязательно. К концу второго часа он уже знал, что надо сделать и как. Он даже нарисовал примерную схему. Глава 6. Три аккумулятора и инвертор. Стандартный для ГОА комплект на случай частых электрических отключений Олег купил у пожилого шведа, продававшего барахло перед отъездом на родину. На шведа указала тень, вернее, не на самого шведа, а на бюро путешествий, где Олег стал наводить справки. Швед был соседом работавшей там женщины. Техника была старая, но надежная, В качестве лампы Олег приспособил купленный у того же шведа уличный фонарь в белом корпусе. Швед сказал, что лампу не надо будет менять еще лет десять. Фонарь был достаточно мощным, с удобным креплением. Его можно было повесить куда угодно. Экраном служила фанерная стена хижины. Принцип, открывшийся Олегу, был очень прост. Тень умирала каждый день. Ее жизнь была слишком мимолетной, чтобы по-настоящему далеко заглянуть за его пределы. Причина была в том, что тень зависела от солнца, а солнце рождалось и умирало каждые сутки. Так, во всяком случае, обстояли дела для древнего человека и для тени, которая, как Олег чувствовал, тоже в известном смысле была древним человеком. Значит, следовало создать искусственное солнце, не заходящее много дней, чтобы от него мог родиться гомункулус. Олег был уверен, что Ширди Сайбаба поддерживал огонь на алтаре именно за этим. Он понимал, что за долгий срок опыта ему придется много раз выйти из света искусственного солнца, и в техническом смысле тень каждый раз будет пропадать. Но это было неважно. Дело в том, что тень на самом деле была светом, как бы особым его продолжением. Это был, так сказать, свет со знаком минус, замаскированный, но все равно свет. Думая об этом, Олег даже вспомнил цитату из любимой книги. Как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги.